Она написала мне в ответ, «Я всегда полагала, что следовать за модой – это хорошо. Однако никогда не следует утрировать ее в своей одежде или в прическе. Несомненно, красивая королева, наделенная очарованием, не нуждается во всех этих глупостях. Простота ее одежды лишь подчеркнет ее природные данные и гораздо более подойдет, ее высокому званию. Поскольку как королева ты задаешь тон в моде, весь мир последует твоему примеру, даже если ты будешь делать все эти глупости. Но я, любя мою маленькую королеву и наблюдая за каждым ее шагом, должна без колебаний предупредить ее, что она поступает весьма легкомысленно. В дни тон писем моей матушки изменился. Она только предостерегала меня, а не приказывала. Она постоянно подчеркивала, что дает мне все эти советы только потому, что очень любит меня. Мне следовало бы уделять ей больше внимания. Но прошло уже так много времени с тех пор, как я видел ее в последний раз, что даже ее влияние на меня начало уменьшаться. Я уже больше не топитала от страха при виде писем, написанных ее рукой. В конце концов, если она была императрицей, то я была королевой. И при том, королевой Франции, я была уже взрослой женщиной и могла действовать по своему усмотрению. Я продолжала консультироваться с Розой Бертен. Мои счета за платье достигали огромных размеров а мои прически с каждым днем становились все более нелепыми. Кроме того, Артуа и его кузен Шарцкий поощряли мое участие в азартных играх. Мы играли в фараон. В эту игру можно было проиграть огромную сумму. Почти все деньги, которые король давал мне для оплаты моих счетов, уходили за карточным столом. Я не умела благоразумно распоряжаться деньгами. Единственное, что я могла, это небрежно писать, оплатить на счетах, которые мне представляли, и поручать своим слугам разбираться с этим. Мой муж был слишком снисходителен ко мне. Думаю, он понимал, что сильная страсть не может наскучить, прерваться или вызвать раздумья, и обвинял этом самого себя. Должно быть, Луи никогда не забывал о навише над ним тени скальпеля, но он не мог заставить себя без страха посмотреть правде в лицо, поэтому безропотно оплачивал мои долги и никогда не читал мне нотации. Однако пытался ограничить азартные игры не только для меня, но и для всего двора. Но то, что волновало меня больше всего, больше, чем одежда, азартные игры, танцы, прически, так это бриллианты. Как я любила эти великолепные сверкающие камни! Они шли мне, как никакие другие. Они были холодны и в то же время полны огня, как и я сама. Я еще ни разу не позволила ни одному молодому человеку остаться со мной наедине. Все говорили, что я холодная. Но под моей внешней холодностью скрывался сверкающий огонь, который, как и бриллиант, мог спихивать только при определенных обстоятельствах. У меня было очень много драгоценностей. В некоторые из них я привезла с собой из Австрии. Кроме того, была еще шкатулка, подарок моего дедушки к свадьбе. Но новые драгоценности всегда очаровали меня. Хотя народ был недоволен моей расточительностью, зато, по крайней мере, торговцы были от меня в восторге. Придворные ювелиры Бемер, Бассенш, приехавшие во Францию из Германии, точно так же восхищались мной, как Роза Бартен и Леонар. Они показывали мне изящно оправленные драгоценные камни, выглядевшие так восхитительно в своих футлярах из атласа и